Глава 23. И все-таки нарвался. Пока поднимались на третий этаж, ко мне успело подойти человек 15, не меньше. И каждый норовил узнать, есть ли у меня роман с косу Миката. Я еще в своей прошлой жизни не понимал этого. Кому какая разница, кто с кем спит? В их жизни что-то изменится от этой информации? Нет. Так к чему тогда это знать? Непонятно. В конце концов, Кейла взяла меня под руку и бодрым шагом направилась сквозь толпу. С фиолетоволосой никто не хотел связываться, поэтому студенты предпочли пораспрашивать меня потом, когда я буду свободнее. «Господи, какие они трусы!» — произнесла девушка, невзначай прижавшись ко мне поплотнее. «Неужели боятся, что я вызову их на дуэль?» «А тебе напомнить, как ты разделалась с четверокурсником, который что-то ляпнул про стоимость твоей юбки?» На прошлой неделе студент по имени Савелий, отец которого владеет сетью магазинов дешевой одежды, ляпнул, что именно такую юбку он видел в последней закупке. Это было весьма опрометчиво с его стороны, так как фиолетоволосая весьма остро реагировала на любое упоминание о своем материальном положении. Особенно, учитывая, что теперь она вхожа в свиту Романовой. А кто оскорбил ближнего наследницы, тот оскорбил и ее. В общем, унесли бедного четверокурсника с арены побитым и опозоренным. Он почему-то решил, что разница в два курса будет существенной. Но, как все увидели, ошибался. Кила была очень опасным и мстительным противником. И есть у меня подозрение, что в будущем девушка станет личным цепным псом Романовой какой когда-то была Шуйская для нынешнего императора. «Подумаешь, владелец нейтрального класса шестого уровня. Еще и без родовых техник!» — отмахнулась девушка. «Будет следующий раз думать перед тем, как что-то говорить. Это вообще очень полезное качество, особенно для аристократа». В приемной у Шуйской мы столкнулись с ее дочерью. Катя снова сидела за столом секретаря и подкидывала вверх резиновый мячик. При виде девушки Кейла резко посмурнела. Она прекрасно знала, какие отношения были между ее покровительницей и младшей Шуйской, поэтому в данный момент всем видом демонстрировала максимальное пренебрежение. — Салют, честная компания! — бодро произнес я. — Романова уже у твоей мамы? Девушка даже не посмотрела в нашу сторону и продолжила подкидывать мячик. — Воронов, и когда уже до тебя дойдет, что я не секретарша? Ведь вроде бы сообразительный парень, а все никак не можешь запомнить. Просто тебе это место очень к лицу. Не выдержала Кейла. Словно ты родилась для этой работы. Я покачал головой и сукоризной посмотрел на фиолетоволосую. Ну вот куда она нарывается? Шуйская ведь ее по стенке размажет, а за такой шанс уколоть Романову, она точно зацепится. Как интересно. Катя прекратила свою игру и резко швырнула мечом в лицо Кейле. Видимо, девушка совсем не ожидала нападения поэтому успела только пригнуться хотя как мне кажется ее ранговая пыль смогла бы защитить свою хозяйку я же в мгновение создал небольшого ворона и перехватил пущенный снаряд причем сам не понял каким образом умудрился среагировать куда ты лезешь ярослав девушка медленно поднялась из за стола эта простолюдинка оскорбила меня и она за это ответит я посмотрел на Кейлу, которая кажется поняла что перегнула палку И отчетливо увидел растерянность в ее глазах. Нет, естественно, она не боялась Катю. Просто фиолетоволосая не совсем понимала, как вести себя в этой ситуации. Одно дело, когда ты дерешься, защищая свою честь. И совсем другое, когда сама оказалась неправа и, по идее, должна за это получить. «Кать, давай не будем нагнетать. Кила поняла, что не права, и готова извиниться». Я повернулся к простолюдинке и с нажимом произнес. «Ведь так?» «Да, прошу прощения». Слова тяжело давались девушке. «Не думала, что получится так грубо». Младшая шуйская хищно улыбнулась. «Это хорошо, что ты извинилась». Она сделала небольшую паузу. «Но все же жду тебя послезавтра на второй арене. Для закрепления результата, так сказать». Я посмотрел на Катю и увидел в ее глазах нездоровый блеск какой бывает у хищников, которые почуяли добычу и уже не готовы ее отпустить. И если со мной она бы хоть как-то сдерживалась, то вот на Келе выместит всю злость и унижение, которое испытала во время прошлой дуэли. — Ты будешь драться со мной, — спокойно произнес я. — Ярик, ты обалдел! — зашипела фиолетоволосая. — Действительно, Ярослав, какое отношение ты имеешь к этому вопросу? — спросила Шуйская. «Просто вступился за подругу. Так чего, примешь мой вызов? Или для этого мне обязательно надо тебя оскорбить? Хотелось бы все-таки обойтись без подобных низостей». Катя посмотрела на нас несколько секунд, после чего широко улыбнулась и села обратно в свое кресло. «Хорошо, дуэль так дуэль. Послезавтра в три нормально будет?» В этот момент из кабинета показались Романова и старшая Шуйская. «Что тут происходит?» Ледяным голосом спросила Лена. Я резко подсобрался, так как впервые видел ее в таком плохом настроении. Даже после публикации нашего хоум-видео она была несколько расслабленнее. «Катя, ты снова за свое?» Возмутилась Светлана Федоровна. «Почему каждый раз, когда кто-то посещает мой кабинет, ты вызываешь его на дуэль? Это уже ни в какие ворота не лезет!» Директриса тоже была предельно сосредоточена. Судя по всему, в кабинете прошли какие-то серьезные переговоры. Может, даже что-то государственной важности. Светлана Федоровна, Ваше Высочество, мы просто решили провести дружеский спарринг, чтобы оценить собственный уровень. Понятно, — коротко ответила Романова, после чего повернулась к директрисе. Я выполню вашу просьбу. Что касается остального, надеюсь, вы не ошиблись. Я редко ошибаюсь. Катя, марш в мой кабинет! «У нас с тобой будет очень серьезный разговор». Тем временем Романова дала нам знак идти за собой и вышла из приемной. Как только дверь закеяла и захлопнулась, Лена подошла к окну, положила руки на подоконник и опустила голову. Так мы простояли около минуты. «Лена, у тебя все хорошо?» Наследница едва заметно шмыгнула носом, вытерла руками лицо и повернулась к нам. Неужели она плакала? «Во что вы снова встряли?» «Я вызвал Шуйскую на дуэль». Романова несколько раз хлопнула глазками. «Ярик, ты совсем дурной, что ли? Я бы ни капли не удивилась, если бы это сделала Кейла. Но ты... Что такого умудрилась сказать эта стерва, что даже тебя проняло?» «Это я виновата», — тихо произнесла Фиолетоволосая, после чего быстренько рассказала о причине конфликта. «Кейла Шуани, это был низкий поступок, который недостоин человека, находящегося в моей свите» строго произнесла Елена. «Но ведь вы с Екатериной. Наши разборки Шуйской тебя никак не касаются. Считай, что это было женское соперничество, не более. А так, Катя вполне адекватная девушка, из которой получится образцовая подданная нашей империи. С характером, конечно, но это даже плюс. Значит, не сломается, когда жизнь начнет преподносить ей неприятные сюрпризы. Простите». Не забывай, что я дала тебе шанс подняться в этом мире, и если продолжишь в том же духе, то легко можешь его лишиться. Кила как-то сжалась, после чего взвизгнула, расплакалась и побежала в сторону лестницы. Жестко ты с ней, заметил я. Переживет, не меняя тона, ответила Лена. Ей давно надо было преподать урок, а то начала зазнаваться из-за нового статуса. Подобное никогда до добра не доводит. Может, ты и права. «Ярослав, я помню, что ты хотел поговорить со мной, но сейчас нам надо срочно кое-куда поехать. Считай, что это чрезвычайно важно для меня». Судя по тому, как Романова это произнесла, дело действительно было очень серьезным. «Конечно. А куда поедем-то?» «Есть тут одно закрытое заведение для любителей прокачки ментального класса. Пора познакомить тебя со вторым».